Гроб Хейс. Город королей. Посвящается Вики, у которой должно быть поистине широкие плечи. Пролог. 9 месяцев назад. Роза. Розово синело, что настаивать на переговорах в городке под названием Неглубокая могила не самое благое предзнаменование, но так уж вышло. Нейтральная территория между ее землями и тем, что осталось у чистокровных, утопающий в пыли город-призрак без признаков жизни. По всем диким землям встречались такие заброшенные поселения, от которых остались одни развалины. На равнинах вообще сложно жить, когда все, что тебе принадлежит, забирают преступники и сборщики налогов, которые потом еще и возвращаются три дня спустя. По обе стороны центральная улица выстроились солдаты. Некоторые встали на открытом пространстве, другие же пробрались в здание и располагались у окон с луками наготове. Роза заметила мужчин и женщин в черных мундирах Тигля и поняла, что сюда явился по меньшей мере один из чистокровных лордов. Найлс Брэкович редко покидал свой неприступный город. Быть может, это означало, что он встревожен. Рядом Бэтрим прислонился к указательному столбу, на котором было написано название города. Хотя черного шипа это вряд ли волновало. Может, он и вовсе не мог прочесть эту надпись. Но все же Роза чувствовала себя лучше, когда муж поблизости. Они вместе влезли в это положение и увезли в нем уже по шею. Розе хотелось проверить свои ножи в карманах дорожных сумок, но она сдерживалась. Ножи лежали на месте, всегда рядом, на случай, если вдруг понадобится. Приятно было это знать, пусть она и понимала, что не сможет ими воспользоваться. Стоит здесь пролиться крови, и неглубокая могила вскоре разверзнется ко всем чертям, а солдаты по обе стороны улицы примутся убивать друг друга. Из старой таверны на другой стороне улицы вышли два человека. Одним, несомненно, был Найлс Брэкович. Его выдавали навощенные усы и напряженный взгляд. В кольчужном доспехе и с длинным мечом он выглядел тем самым воином, каким его рисовали байки. Рядом с ним стоял высокий мужчина в робе цвета отбеленной кости. Роза его не узнала, но что-то в его желтых глазах внушало страх. Обе стороны держали наготове стрелы и острую сталь, так что хватило бы одного дрожащего пальца, чтобы все здесь закончилось кровавой резней. Никто не хотел этого. Никто не вышел бы отсюда живым. Найлс Брэкович спустился с крыльца таверны в пыль, дошел до центра улицы и подождал. Роза направилась ему навстречу. «Что тебе нужно, черный шип?» Сказал Найлс Брэкович, игнорируя Розу и глядя в сторону ее мужа. Он не повышал голоса, но его все равно было отлично слышно. «Это я вызвала вас сюда, лорд Брэкович», сказала Роза, порочно улыбаясь. Шелюха Выплюнул Найлс Брэкович, зыркнув на Розу, и снова повернулся к Бэтриму. «Ты вырвал себе кусок земли у тех, кого убил». «Неплохо. Под твоей властью город и несколько деревень. Ничего по-настоящему ценного. Но чтобы удержать добычу, понадобится куда больше, чем просто отправить в землю пару чистокровных семей. Без моей поддержки и без поддержки других семейств ты всегда будешь всего лишь диким военачальником. Так чего ты хочешь? Законного права на город чат Титул?» Роза хихикнула. Ему и правда все равно. Черный шип здесь только на тот случай, если представится возможность вонзить во что-нибудь топор. Вам придется вести дела со мной. И снова Найлс Брэкович пренебрежительно посмотрел на Розу. Место бабы лежать на спине или стоять на коленях. Роза удержалась от ответного оскорбления. Она обещала себе на этот раз быть дипломатичной и заговорила, стиснув зубы. «Лорд Брекович, я здесь, чтобы обсудить условия вашей капитуляции. Мои армии уже больше ваших, и я владею большими землями, чем любое чистокровное семейство. Может, это вам стоит молить меня о законных правах?» «Молчать, женщина!» – прошипел Найлс Брэкович. «Черный шип, ты наносишь мне оскорбление. Я пришел сюда с честными намерениями, вопреки некоторым советам». чтобы обговорить условия, на которых ты получишь реальную власть. Я приготовился предложить тебе то, что невозможно получить взмахом топора. Так прекращай прятаться за своей сукой и говори со мной как мужчина». Бэтрим хрипло рассмеялся и покачал головой. Роза вздохнула. «Лорд Брэкович, мой муж знает, где здесь власть». Найлс Брэкович взбешенно посмотрел на нее. «Мне самому научить тебе, где твое место». «Мое место», – прошипела Роза, почувствовав, что терпение лопнуло. «На троне, откуда я буду править всеми дикими землями, а твоя кровь пропитает землю у моих ног». Найлс Брэкович усмехнулся. «Видишь, как быстро переговоры превращаются в угрозы, если в них замешана баба? У тебя есть последний шанс, черный шип». «Переговоры – это не что иное, как требования, подкрепленные угрозами», – сказала Роза, шагнув вперед и уставилась каменным взглядом в глаза Найл Забрэковича. «И вот мои требования. Отъезд. Изгнание. Каждого члена каждого чистокровного семейства. Я даже сама отвезу вас на кораблях. Ваш режим подошел к концу. Дикие земли принадлежат мне». Чистокровный лорд снова пристально посмотрел на Розу. «Шлюха! Приводи свои жалкие армии! Веди своих головорезов и наемников, предателей и перебежчиков, которые забыли своих настоящих хозяев! Чистокровные встанут против тебя! Мы сокрушим вас, как делали уже много раз прежде! Твоему мужу больше подойдет петля, а тебе я покажу, где твое место!» «И ты сдохнешь с моим хуем во рту, как прирожденная шлюха!» С этими словами Найлс Брэкович развернулся и пошел прочь. Роза стиснула зубы, внутри сражались терпение и досада. «Это ваш последний шанс, лорд Брэкович. Я предлагаю вам изгнание, мирный путь, последний шанс спасти вашу семью и ваш род. Прошу вас, не будьте глупцом». «Примите мое предложение, поскольку дважды я предлагать не буду. Если сейчас уйдете, то закончится все может только кровью». Найлс Брэкович остановился и оглянулся через плечо, но не на розу. «Только время зря потратил. Ты трус, черный шип. Ты должен был вести переговоры со мной как мужик, а не посылать бабу просить за тебя». С этими словами он ушел прочь, и мужчина в белой рубе присоединился к нему. Из-за спины вальяжно вышел Бэтрим и сплюнул в пыль. «Значит, война?» Роза кивнула. Она знала, что все так и закончится, но надо было попытаться. По крайней мере, никто не скажет, что она не пробовала решить все по-другому. Бэтрим фыркнул и почесал обгорелую часть лица. «Как хочешь, любимая. Скажешь маршировать, и мы пойдем». «Скажешь убивать, мы спросим кого? Мы все за тобой. Все дикие земли, пожалуй». Роза ухмыльнулась и посмотрела на мужа дикими, голодными глазами.